Гимназия. В 1897 году Сережа Дурылин поступил в четвертую мужскую гимназию, бывший благородный пансион при Московском университете, где учились в свое время Жуковский и Лермонтов. Поэту Жуковскому, чье имя было запечатлено на золотой доске гимназии, посвятил Дурылин свое первое из опубликованных стихотворений Памяти Жуковского, появившаяся стараниями руководства гимназии на странице газеты «Московские ведомости» 27 марта 1902 года. Вообще стихи он начал писать в шести лет и писал всю жизнь, но не публиковал. Я комнатный стихотворец, говорил он, и явно скромничал от излишней требовательности к себе. Математику он ненавидел. Дружил с латынью и древнегреческим, отлично учился по географии, истории, литературе и русскому, издавал гимназические журналы, устраивал спектакли. Французский и немецкий языки он выучил позже самостоятельно. С благодарностью вспоминал Дурылин Александра Григорьевича Преображенского, учителя русского языка и литературы, автора этимологического словаря И Александра Родионовича Артемьева, учителя рисования и чистописания, и одновременно, в тайне от гимназического начальства, артистом хата Артема. От этих двух людей, считал он, идут две основные линии его жизни: театр и литература. Но была еще и третья линия православие, и третий, почитаемый им Учитель Закона Божия. Иван Иванович Добросердов, 1864-1937 годы. Будущий епископ Можайской Димитрий, новомученик. Воспоминания о котором Дурылин напишет в 1942 году, когда, как казалось со стороны, был целиком погружен в исследование культуры России. Примечание. Рожковская. Церковь-пастырь-молодежь. Страницы из воспоминаний Дурылина. Объятие в тысячу охватов. Сборник материалов, посвященных памяти Евгения Борисовича Пастернака и его 90-летию. Составитель Сергеева Клятис. Лекманов Санкт-Петербург. РХГА. 2013 год. Страница 172 -я, 210 -я, Конец примечания. В этой же гимназии класса младше учился брат Георгий. Позже, уже в 1940-е годы, он вспоминал, как люди на протяжении всей жизни тянулись, притягивались к Сергею Николаевичу. Гимназические годы Георгия удивляла привязанность отъявленных шалунов к тишайшему и мирнейшему Сереже, например, дикого юноши Назарова, который дерется на стенках, бьется в орлянку, играет в бабки лапту. В гимназии неистово играет мяч о пристенок, ходит на драке в Ивановом монастыре по соседству с гимназией. Примечание. Из неопубликованных воспоминаний Георгия Николаевича Дурылина «Гимназия и товарищи», страница 21. Семейный архив его сына Сергея Георгиевича Дурылина 1922-2013 годы. Конец примечания. Когда Сереже было 10 лет, случилось несчастье. Разорился отец. Пошатнувшееся здоровье заставило его передать дело старшим сыновьям, которые довели его до банкротства. Старшие дети покинули его, отказав помощи. и пришлось из большого отцовского дома в Плетешках переселиться в съемную тесную квартирку в Переведеновском переулке. Через два года Николай Зиновьевич умер. После смерти отца пенсию вдове назначили мизерную. После разорения, не выплатив вовремя гильдейский взнос, дающий право на ведение торговли, Николай Зиновьевич вынужден был выпиться в совмещание. Московское купеческое общество, памятая заслуги Дурылина, в порядке исключения назначило вдове Мещанина пенсию. Анастасия Васильевна осталась с двумя детьми, Сережей и Гошей, практически без средств к существованию. А еще на ее иждивении были сестра и старая кухарка, которую, предварительно обобрав, выгнали родственники. Нужда была страшная. Сергей Николаевич вспоминал, как экономили керосин, не зажигали лампу до полной темноты, ели раз в день и вечером пили стакан молока с хлебом. Под Рождество мечталось о кулечке муки. Смиренно, безропотно переносила Анастасия Васильевна нищету. Она была хорошей хозяйкой и при скудости средств умудрялась создать в доме тепло и уют. Ни один из товарищей сыновей, а кого только не перебывало в их доме, не уходил без угощения. Сергей начал давать уроки недорослям, иногда за обед, за ужин, а лучше бы хоть за пятачок. Эта работа на долгие годы станет основным источником заработка. Но не только бедность побудила его подрабатывать. Придя в гимназию одиннадцатилетним верующим мальчиком, Сережа бросил ее в 1904 году, по другим источникам после 1902 года, растеряв в ней веру в Бога и вообразив себя атеистом. Примечание. В справке директора гимназии Соколова от 19 августа 1904 года приведены данные об окончании четвертого класса 1901 года, 902 учебный год и переводе Дурылина в пятый класс. Видимо, больше Дурылин гимназию не посещал. Справка опубликована Тейдер в сборнике Творческое наследие Дурылина Москва. Совпадение 2013 год, страницы 13-18. Сам Дурылин пишет, что он ушел из среднего класса гимназии. Конец примечания. Позже, вспоминая маму, он запишет: «17-18 лет я был атеист. Мама никогда со мной не спорила на религиозные темы. Я свое, она свое. У меня ломаная кривая, у нее спокойная глубокая прямая. Помню, сидишь поздно ночью и читаешь Афеев. Примечание. Безбожников. Конец примечания. И вдруг донесется из столовой или из спальни обрывок, вздох, полслова, случайно неутаенный выплеск ее молитвы о тебе же, читающем Штирнера или Ницше. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 666. Конец примечания. Молодость нашу, и чужую, ту, которую мы приводили в наши тесные комнатки на Переведеновке, мама чувствовала, и была с нею не сурова, даже не строга, и хоть знала, что вся эта молодежь строит воздушные, нет, не замки, а казармы, под обломками которых сама же застонет и искалечит свою жизнь, она терпела и этих строителей». иной раз шумливых и безалаберных, а иной раз и далеко не раз, и назойливых, и озорных. И хотя эти всевозможные исты, она не могла не думать этого, украдывали у нее детей ее или то, что она вложила в этих детей, она умела жалеть их. Исты всех толков и мастей, толстовцы, и сам будущий секретарь Толстого, милейший Гусев, добролюбовцы и другие, искавшие мистического союза с народной душой, милые молчаливцы, декаденты разных призывов, штернарианцы и творцы кинетического понимания истории, опростившиеся интеллигенты и обинтеллигентившиеся мужики, поэты и художники, в их числе Боря Пастернак, провинциальные актеры и непризнанные творцы социальных утопий, Мистические бродяги по русским неоглядным просторам. Кого-кого у нас не перебывало, не переночевало, не перегостило, не переедало за эти мятежные годы моей и братней юности. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва. 1991 год. Страница 152. Конец примечания. В это время Дурылин был, как он сам выразился, обуян честнейшим и бестолковейшим народничеством. Он посчитал стыдным пользоваться привилегиями, которые дает образование и которых лишён простой трудовой народ. Это был первый из шести поворот в судьбе, но сделанный по своей воле. Это был его выбор. Своё отношение к системе обучения в гимназии Сергей Дурылин выразил в статье «В школьной тюрьме. Исповедь ученика», изданной отдельной брошюрой в издательстве «Посредник» в 1906 году. Дурылин писал о сухом формализме казенной школы, в которой убивают свободную мысль и творческую волю учащихся. Эта работа получила много отзывов и в 1907 году была переиздана с посвящением борцам за свободу детей, дорогим и любимым, Кличковскому и Венцелю. Примечание. Константин Николаевич Венцель, 1857-1947 годы. Русский педагог, теоретик и пропагандист свободного воспитания. Автор статей и книг на эту тему. Маврикий Мечиславович Кличковский, 1865-1938 годы. Соратник Венцеля, пропагандист его теории свободного воспитания, автор книг по педагогике и по теории музыки. Работал в журнале «Свободное воспитание», составитель серии «Библиотека свободного воспитания». Конец примечания. Главному редактору журнала «Свободное воспитание» Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову Сергей Николаевич пишет «Письмо без даты». но видно, что это после 1912 года. В голове планы новых статей. Между прочим, о школьных годах великих людей, как губила их школа и, не понимая, теснила и мучила. Название ей – «Великие люди дурного поведения и плохих успехов». Пушкин, Гоголь, Белинский, Толстой, Полонский, Дарвин и множество других. Примечание. Ргали, Фонд 2980. Опись 1. Единица хранения 546. Конец примечания.